Глава 240. Наступил вечер, все вокруг спокойно. Мужчины вернулись с работы, из домов еще доносятся вкусные запахи ужина, которым кое-где примешивается рисковатый запах капусты, но в окнах в одном за другим уже гаснет свет. В Лидице темнеет. Жители поселка рано ложатся, потому что завтра, как всегда, придется встать с рассветом, чтобы не опоздать на работу, в шахту или на завод. Шахтеры и металлурги уже спят, когда раздается отдаленный рокот моторов. Гул не утихает, он, наоборот, медленно приближается. В деревню въезжают крытые брезентом грузовики. Но вот двигатели умолкают, теперь можно услышать только стук и позвякивание. Неясные звуки растекаются по улицам, подобно воде, прорвавшей трубу. Разбегаются по всему поселку черные тени. Потом, когда эти черные тени сосредотачиваются в группах и все занимают свои позиции, стук и позвякивание прекращаются. Ночную тишину разрывает человеческий голос. Кричат что-то по-немецки. Подают сигнал и тогда все начинается. Грубо разбуженные жители Лидицы не понимают, что происходит, или слишком хорошо понимают. Их выдернули из постели, их выгнали из домов ударами прикладов, их собрали на деревенской площади перед церковью. Больше 500 мужчин, женщин и детей, кое-как наспех одевшихся, Стоят перепуганные и растерянные. А вокруг них люди в форме шут с полицией. Примечание. Шут с полицией, немецкой полиция до 1945 года. Конец примечания. Жители Лидицы не знают, да и откуда им знать, что это подразделение специально прислано из галле андерзаля родного города Гейдрих. Но они уже понимают, что завтра никто из них не выйдет на работу. Потом немцы приступают к тому, что скоро станет их любимым занятием. Они приступают к сортировке. Женщин и детей запирают в школе. Мужчин отводят на мызу и загоняют в подвал. Начинается бесконечное ожидание. На лицах людей лишь тревога и неизбывная тоска. Дети, запертые в школе, плачут. Немцы снова расходятся по деревне. Теперь они грабят, разоряют дома. Немцы вроде как не истовствуют, но при этом вполне методично тащат все, что найдут в 96 жилых домах и не пропускают ни единого из общественных строений, включая церковь. Книги и картины, вещи, по мнению эсэсовцев, проводящих акцию, бесполезные, Выбрасывают из окон, сваливают в кучу на площади и сжигают. Радиоприемники, велосипеды, швейные машинки забирают себе. Эта работа продолжается несколько часов и заканчивается только тогда, когда Лидица превращается в руины. В пять утра за ними приходят. Они видят свою разрушенную деревню и полицейских, которые все еще с криками шныряют по улицам и хватают все, что плохо лежит. Женщин и детей сажают в грузовики и везут в направлении ближайшего города, Кладно. Для женщин Кладно станет перевалочным пунктом перед Равенсбрюком. Детей отделят от матерей и отправят в газовые камеры лагеря смерти близ польского города Хелмна. Не всех. Тех немногих, кого признают годными для германизации, усыновят и удочерят немецкие семьи. Мужчин приводят к стене, завешанной матрасами. Младшему из них 15, старшему 84. Отбирают пятерых, строят шеренгой, расстреливают. Потом следующую пятерку, и еще, и еще. Матрасы нужны, чтобы пули не рикошетили. Однако у палачей из полиции куда меньше опыта, чем у палачей из Einsatzgruppe. Между расстрелами делаются перерывы, надо оттащить тела, надо построить следующую группу, это никогда не кончится, пройдут часы, пока каждый дождется своей очереди. Решают расстреливать сразу по 10 человек, так получится быстрее. Мэр поселка, которому немцы поручили называть имена, подтверждая личность каждого из тех, кого сейчас убьют, попадает в последнюю десятку Благодаря ему избегают казни 9 человек, не проживающих в Лидице, а просто приехавших сюда в гости к друзьям и не успевших уйти до комендантского часа или приглашенных хозяевами с ночевкой. Но и этих потом расстреляют в Праге. Когда вернутся с ночной смены 19 рабочих, они увидят разоренную деревню, убедятся, что их семьи куда-то исчезли, Обнаружат еще теплые трупы друзей. А поскольку немцы к утру еще не покинут Лидицы, эти девятнадцать немедленно будут расстреляны. Здесь даже собак не пощадят. Но и это еще не все. Гитлер ведь решил не просто выместить на деревне Лидица свою ярость, сорвать зло, но и придать этим своим действиям символическое значение. Фрустрация, вызванная неспособностью Рейха найти и наказать убийц Гейдриха, провоцирует не знающую никаких пределов системную истерию. Отдается приказ стереть лидица не только с лица земли, но и с карты. В буквальном смысле. Кладбище осквернено, все строения сожжены, фруктовые деревья выдраны с корнем, а почва еще и посыпана солью, для уверенности, что здесь никогда ничего не вырастет. Уже в пути бульдозеры, чтобы уничтожить и руины. Не должно остаться никаких следов, пусть отныне будет неизвестно даже то, где прежде находился поселок. Гитлер хочет показать, во что может обойтись вызов брошенной рейху, и Лидица служит ему искупительной жертвой. Но он совершает при этом тяжелейшую ошибку. Как сам фюрер, так и все работники нацистского государственного аппарата давно потеряли чувство мер, потому, сознательно придавая глазки информацию о разрушении Лидицы, никто и не подумал о международном резонансе. До сих пор нацисты, пусть даже не особо скрывая свои преступления, все же не хвастались ими, и это давало некоторым, тем, кто хотел, Возможность не видеть истинной природы режима. После событий в Лидице маска с лица нацистской Германии была сброшена, и весь мир узнал, как оно выглядит на самом деле. В ближайшие дни Гитлер это осознает. Потому что теперь впадет в неистовство уже не его, эсэсовская свора, а подразделение, могущество которого он, вероятно, прежде не понимал, Мировая общественность. В советских газетах пишут, что люди теперь пойдут в бой с именем Лидицы на устах. И оказываются правы. Шахтеры английского Бирминга объявляют сбор пожертвований на будущее восстановление поселка. Именно они придумают лозунг, который сразу же облетит всю планету. «Лидица будет жить». В Соединенных Штатах и в Мексике, на Кубе и в Венесуэле, в Уругвае и Бразилии переименовывают площади, целые кварталы и даже села, называя их Лидицы. Именем Лидицы по всему миру называют новорожденных девочек. Писатели, прозаики, поэты и драматурги, композиторы, кинематографисты отдают дань уважения Лидице в своих произведениях. Газеты, журналы, радио, телевидение посвящают беспрецедентной нацистской акции статьи и передачи. Министр военно-морских сил США заявляет в Вашингтоне, «Если будущие поколения спросят нас, за что мы воевали, мы расскажем им историю Лидицы». На бомбах, которые самолеты союзных держав сбрасывают на немецкие города, Летчики пишут краской название деревни мученицы, а на Восточном фронте то же самое делают советские солдаты. Слово «лидицы» можно прочесть на башнях танков. Гитлер, действуя как полный психопат, каковым он и является, а не как глава государства, каковым он, увы, является тоже, Познает, в связи следится самое сокрушительное поражение в области, где считал себя мастером. К концу месяца информационная, пропагандистская война на международном уровне будет Германией бесповоротно проиграна. Но 10 июня 1942 -го года об этом не догадывается ни сам фюрер, ни кто-либо еще, и прежде всего Габчик и Кубиш. При известии о том, что деревня стерта с лица земли, оба парашютиста приходят в ужас и отчаяние. Их как никогда терзает чувство вины. И сколько они себя не убеждают, что выполнили свою миссию, что зверь мертв, что они освободили Чехословакию и весь мир от одного из самых страшных чудовищ, им кажется, будто это они истребили обитателей Лидицы, А поскольку Гитлеру известно, что сами они живы, репрессии будут продолжаться и продолжаться. Без конца. Запертые в крипте, парни перебирают в своих несчастных, измученных нервным напряжением головах один план за другим и находят решение, которое кажется им единственно возможным. Сдаться. Возникает бредовый сценарий – такой, какой только и может породить воспаленный мозг. Они попросят чешского лаваля их принять, а когда войдут в его кабинет, то положат ему на стол письмо с признанием своей ответственности за убийство Гейдриха. Застрелят Эммануэля Маравца и застрелятся сами. Прямо там, в кабинете. Сколько же терпения, дружелюбия, настойчивости, дипломатичности пришлось проявить лейтенанту Опалке, Вальчику и остальным парашютистам, скрывающимся в подземелье храма, чтобы гапчик с кубишем отказались от своего безумного плана. Во-первых, это невыполнимо технически. Во-вторых, для немцев их письмо нет доказательства. Ну и потом, даже если бы им и удалось осуществить задуманное, террор и массовые убийства, которые начались задолго до смерти Гейдриха, продолжатся и после их собственной смерти. Ничего не изменится, жертва окажется совершенно бесполезной. Габчик и Кубиш едва не плачут от ярости и бессилия, но в конце концов позволяют себя убедить. Тем не менее, им так и не удается поверить в то, что смерть Гейдриха послужила хоть чему-нибудь. Может быть, я как раз для того и пишу эту книгу, чтобы объяснить им «Вы ошибались».